Глава восьмая «Хватит дрыхнуть!» Рядом со мной раздался голос Зака, окончательно отбрасывая прочь приятную дремоту, в которую я был погружен, радуясь тому, что наконец-то ничего не болит. «Будь ты хоть трижды важным пациентом, для выздоровления в твоем случае нужно не только спать». «А я-то думал, что выделенная палата позволит мне вдоволь отдохнуть», проворчал я, невольно открывая глаза, и приподнимаясь в кровати. «Что-то я не помню, чтобы это раньше было настолько ленивым», хмыкнул мой старый друг и тут же, став серьезным, спросил. «Это ты себе руку обжег?» «Да», — кивнул я. Побоялся, что обморожение пойдет дальше и выжег противоположной стихией. Я посмотрел на левую руку, которую покрывали бинты настолько плотно, что о ее состоянии ничего нельзя было сказать. «Быть калекой мне как-то не хочется», молодец слегка устало улыбнулся зак ты действительно спас себя от такой участи ты не представляешь как долго и сложно создавать ткани взамен полностью умерших если бы от твоей руки остался промороженный насквозь кусок мяса ее восстановление было бы сродни выращиванию с нуля не знал что ты стал настолько сильнее удивился я просто более сильный источник зак отвел взгляд в общем Он хлопнул ладонями по коленям и вновь посмотрел на меня. «В ближайшие три дня левую руку лучше не используй и смотри, чтобы бинты не намокли. На четвертый день можешь снять их и после будешь смазывать руку этой мазью». Зак кивнул в сторону прикроватной тумбочки, на которой стояла небольшая баночка. «Спасибо», — с благодарностью улыбнулся я. «По обстановке вокруг было ясно, что мы находимся в городской лечебнице». где Зак не мог заниматься только мной. Меня все же поместили в отдельную палату, а этот врач был рядом. И не поверишь теперь, что в самом начале нашего знакомства мы относились друг к другу со взаимной неприязнью. Пережитое вместе сближает людей порой куда более прочными связями, чем этого, возможно, хотелось. «Твоя подруга была крайне хмурая и задумчива», между тем продолжил Зак. «Помощь приняла». но оставаться на восстановление отказалась, и приказным тоном заявила, чтобы я не выпускал тебя из больницы, пока она не вернется. С некоторой натяжкой это можно было принять за проявление заботы, если не учитывать, что похожее распоряжение отдают насчет арестантов, но так как наручников на своих руках я не вижу, будем верить в добрые помыслы. Не хочешь объяснить, что там с вами произошло? Я понимаю, что ты не в полной силе, продолжил Зак. «Но с кем вы сцепились, чтобы так пострадать? Вырыли из-под земли десятилетнего монстра? Насколько я слышал, при захвате королевства войска империи захватили или уничтожили практически всех агрессивно настроенных тварей. Остальные же сбежали или спрятались, и навряд ли так быстро рискнут проявить себя вновь». Я молчал. Несколько секунд раздумывал над тем, сколько стоит знать Заку. Я ему доверял, но эта информация... Скажем так, слишком особенным был убитый нами зверь. Да и вообще. Но все же решился. «Лютоволк, причем явно молодой. Как я понял изначально подраненный, он имел возможность без проблем удрать. Но почему-то остался и пытался нас сожрать, несмотря на все наносимые ему удары». «Берсерк?» — уточнил Зак. «Такие бывают». Монстры, что в слепой ярости, бросаются на людей, пока не сдохнут. Но на самом деле не такая уж и большая проблема, потому что из-за тупости легко попадают в ловушки и никогда не доживают до такого возраста, чтобы стать очень опасными. Но они не способны даже на самые примитивные трюки и уловки, какими обильно пользуются долгоживущие монстры. Нет, и это мелочь, Зак. У этой твари было три аспекта. Измененные вода с воздухом, Он пускал туман и оставлял ледяные раны когтями. А самое странное, у него была регенерация на аспекте жизни. У лютоволка, Зак, не старше двух лет. У такой молодой особи просто не могла появиться такая вариация возможностей и связей. Парень удивился, а потом на его лице проступило осознание чего-то. Этого я не мог не заметить. «Зак?» — с нажимом спросил я. «Эм, ничего такого», — попытался замять друг. «Зак, ты все равно не сможешь мне соврать», — настоял я, почувствовав слабину в нем. Он был очень недоволен и даже зол на себя, но кивнул. «Ладно, ладно. Но это правда не то, о чем ты подумал». Я скептически приподнял бровь, но уточнять не стал, чтобы не сбивать друга с его мыслей. «Я не знаю, что с этим монстром, просто...» Он задумался, снова гоняя что-то в голове, словно подбирая правильные и наиболее точные слова. Спустя несколько минут, но Зак все же продолжил. «Когда закончилась война, имперская администрация сразу на меня вышла. Сам понимаешь, маг, жизни, к нам особое отношение. Я не удивился, но наотрез отказался делать что-либо, кроме лечения. Имперцев это вполне устроило». Лучше лояльно настроенный к ним профессиональный целитель, чем озлобленный маг. «Ага», — киваю. «Но это же не вся история, да?» «Не вся», — согласился лекарь после небольшой паузы, снова обдумывая, что и как сказать, а о чем лучше умолчать. «Сначала мне выделили небольшое отделение и позволили работать, с условием, что приходящие ко мне с особым направлением от имперской администрации будут приниматься вне очереди». «Ничего особенного. Все-таки именно они обеспечивают нас всем необходимым и не воспользоваться своим положением просто не могут. Но позже... Мне для полноценной работы требовался источник, сам понимаешь. Пусть мы не так зависимы от этого, как остальные, но...» Ко мне пришли. Явно из сильного клана. Как минимум двое магов из пришедших были четвертого круга. В их распоряжении находился источник жизни, который требовалось инициировать. Насколько я понял, свой маг жизни у них на тот момент просто отсутствовал, а нанимать... Теперь я догадываюсь, что они скрывали при факте инициации. Тогда я об этом не подумал и согласился, так как своими действиями мог спасти еще больше людей. Он замолчал, принимая какое-то решение. Но я уже догадывался, что за мысли крутятся в его голове. инициация источника да теоретически маг третьего круга при правильной поддержке на такое способен но поддержки у него не было ты на четвертом круге спросил я уже зная ответ поэтому способен даже новую руку вырастить да кивнул зак виновато улыбнувшись там же я получил инициацию четвертого круга и как ты понимаешь все еще связан с источником после проделанного Мне предложили принять участие в каком-то проекте. Обещали, что работа чистая, никаких убийств, теоретические исследования. Но я, если честно, просто испугался. Наверное, от того, что просто осознавал, какими исследованиями может заниматься маг четвертого круга. Да, наверное, именно так. Я отказался и... И получил настойчивые рекомендации сидеть в выделенной мне больнице, не вмешиваясь ни во что. Просто ни во что, что бы ни происходило. Он вздохнул. Но я чувствую, как источник, дающий мне силу, качает энергию в мир. Его используют, очень активно используют. Куда сильнее, чем может использовать даже целый род магов жизни, даже если они целыми днями кого-то лечат. Теперь вздохнул уже я, откидываясь на подушку и закрывая глаза. «Дерьмо!» Противостояние двух родов в контексте конфликта целых кланов. Какая-то очень большая пакость, которую затевают бывшие маги королевства. Не поверю, что старик один. Теперь еще эксперименты над монстрами, устроенные непонятно кем. И вот надо же было мне во все это вляпаться. Наверное, правильно в народе говорят, что у нас, хаоситов, жизнь не бывает спокойной. «Полностью согласен», — кивнул Зак. Здесь смотался очень тугой клубок интересов. «Просвети меня, наконец!» Открыв глаза, я вопросительно смотрел на друга. «А то я все глубже влезаю, но все еще не в курсе всех раскладов!» Хм! Зак задумчиво пялился в потолок. «С чего бы начать?» «С Торнов. Кто они?» «Их называют Старый Рот. Основан он Торном Велораном, выходцем из императорского клана. Входит в пятерку высших родов. Торны, мараны Диалкены, Элисани и Брутосы. Формально неприкосновенные роды в составе императорского клана. Коротко начал отвечать мой старый сослуживец, а у меня перед глазами появлялись рукописи нашей академии, которые я читал до того, как пошел в армию. Практически в прошлой жизни. «Формально?» — не понял я. Зак пожал плечами, обернувшись и прислушиваясь к своим чувствам. Маг жизни, да еще и четвертого круга, только по биению жизни в существах мог определить, где они находятся, не говоря о том, что он способен зафиксировать любой шорох вблизи. Убедившись, что нас не слушают, он продолжил. Все пять родов существует более четырехсот лет. Естественно, все пять очень расширились. Каждый уже является целым кланом с подчиненными родами. И между ними полно противоречий. А еще полсотни лет назад император провел закон, по которому только члены высших родов могут занимать должности трех высших ступеней. А с учетом их бюрократии и следования правилам развел руками ЗАГ и не стал продолжать. Я удивился. Не скажу, что разбираюсь в административной системе империи, Но тут, прямо скажем, все очевидно. А что? Никого не смущает, что власть принадлежит замкнутому кругу лиц? Я понимаю, это правящая семья, но... Список тех, кого это нововведение не устраивает, составить очень просто, — кивнул Зак. Взять список всех кланов и родов Империи, а затем вычеркнуть из него тех, кто непосредственно связан с правящей пятеркой. Так вот, о чем говорил граф, — задумчиво протянул я. Зак меня, естественно, не понял и всем видом выразил, что ждет пояснений. «Граф Грахторн, Томек. Он состоит в каком-то заговоре, явно направленном против Империи. На мой вопрос о том, что они смогут сделать, он лишь посмеялся, сказав, что я не понимаю ситуации. Полагаю, они тоже знают о возникшем положении. Но не забывай, что власть пятерки огромна. Их влияние велико». а возможности почти не ограничены. Пожалуй, единственная их проблема — это внутренние противоречия. Ждать, что кланы Империи объединятся против правящего дома, не стоит. Пятерка постоянно чем-то подкупает остальных, нивелируя недовольство. Если твои знакомые всерьез надеются на раскол, ну, я могу назвать их очень большими оптимистами. Киваю, раскладывая новую информацию в голове. Но это все же глобальный уровень, а у меня сейчас проблема куда более тривиальные. Допустим. Что-то еще конкретно по Торнам? Не знаю, что может быть тебе полезно, честно признался Зак. Их владение далеко. Даже известный круг интересов очень обширен. Есть связи с паладинами, собственный университет в своих землях и большая куча денег. Но в принципе то же самое можно сказать про любой род из пятерки. Я все же считаю, что противостоять им бессмысленно. Я знаю, киваю, соглашаясь с ним. Но я и не собираюсь им противостоять. Мне нужно, чтобы Эверона перестали быть врагами Торнов, вот и все. А для этого нужно знать две вещи. Через кого они работают здесь и чем конкретно занимаются, какие цели преследуют. На мой взгляд, проще не стало, хмыкнул Зак. Спрашивать, почему ты так рьяно взялся за этот рот, я не стану. Все равно не расскажешь. Примем как данность, что тебе выгодно их возвышение. Он хитро смотрел на меня, на что я лишь отвел взгляд, так как врать другу совсем не хотелось. Есть идея, с чего начать? Да. Мне нужно найти Моритаса. Его новые хозяева заказали уничтожение Эверонов. Есть вероятность, что работает он именно на Торнов? Есть. Согласился Зак, немного подумав. Но еще есть вероятность, что он работает на других. Тех, с кем контактировал я. Уторно в свой университет, свои источники магии, свои земли. На кой черт им проводить опасные испытания здесь? Они у себя могут делать все, что только в голову взбредет. Причем гарантированно тайно и без лишних рисков. И уж за границей их земель никакой эксперимент не вырвется. А если такое и случится, способов отбрехаться у них столько, что... Что делать? Вынужден согласиться. Это вполне возможно. Тогда вариант второй. Отарисы. Зак удивился и задумался, видимо, пытаясь вспомнить, кто это. Не слышал о таких, подтвердил он мои мысли. А вот я услышал, слегка улыбнулся я. Возможно, они именно те, кто мне нужен. Просто рабочая лошадка находится под покровительством Торнов и под защитой от внутренних интриг. Наш с Заком разговор состоялся глубокой ночью. Видимо, он пришел, когда закончил со всеми остальными делами. Прогноз на мое выздоровление дал не самый утешительный. Пара дней наблюдения в больнице мне обеспечено. Конечно, запирать он меня не станет по старой дружбе, но, как было сказано... Если я откажусь каждый вечер возвращаться в свою палату для укрепляющих процедур и осмотра, чтобы потом лечь как минимум на шестичасовой сон, он мне не друг. Для пущего внушения мне были обещаны куда более серьезные процедуры, а не этот мягкий режим. Причин и желания оспорить у меня не нашлось. Утром после осмотра Зак разрешил мне прогуляться, правда, недолго. Пара часов на свежем воздухе пойдет мне на пользу. но перетруждать организм, еще даже не отошедший от полного истощения магии, категорически нельзя. Я неторопливо брел по улице городка, делая новый круг, не отходя далеко от больницы и размышляя над произошедшим. Вообще, в теории, любое животное под воздействием источника магии может измениться. Те же лютоволки бывают в нескольких видов, в зависимости от того, какой аспект участвовал в их развитии. Чаще всего они воспринимают источники воздуха и воды, получая инстинктивное владение льдом или холодом, но это общая теория. Убитый женами зверь обладал способностями, получение которых в естественных условиях не кажется мне возможным. Просто никак, даже будь он десятилетнего или еще более старшего возраста. Старые монстры со временем могут развить другие аспекты, но лишь смежные с их основными. Будь эта тварь старше и опытнее, то мы бы из леса не вышли, а вся деревня была бы уничтожена. Но тут дело в чем-то другом. Молодой лютоволк, обладающий сразу тремя аспектами, один из которых жизнь, это то, что можно представить только чисто гипотетически. Так я думал до недавнего времени. То есть фантазия где-то на уровне «давайте представим, что с неба вместо дождя полилось вино». Само существование подобной твари, ее возраст и то, что я узнал от Зака, все это складывается в очень простой, но крайне неприятный вывод. Этого лютоволка создали вручную. Из чего вытекает два следующих вопроса – кто и зачем? Вопрос «как» крутится третьим, но даже Зак не представляет, как это возможно. Даже предположить не может, с какой стороны подойти к решению подобной задачи. «Солрен!» — окликнул меня знакомый девичий голос. «Аннель!» — радостно и небесприятного удивления улыбнулся я своей старой знакомой. Она обновила гардероб. Если в прошлый раз ее легко можно было принять за горожанку, то теперь она больше походила на дочь торговца среднего достатка. Еще не дворянка, но уже молодая леди, к которой решится подойти не каждый парень. «У тебя такой вид, будто ты меня не ожидал тут увидеть», — обвинительно ткнула меня указательным пальцем светловолосая волшебница, прежде чем присмотрелась к моей забинтованной руке. «Ого! Кто это тебя так?» «А, это...» «Выглядит хуже, чем есть на самом деле». Вяло махнул я левой рукой, о чем сразу пожалел из-за прострелившей меня боли. Скрыть это не удалось. Я скривился от неприятных ощущений. «Или нет?» «Может, тебе надо к целителям?» — обеспокоенно спросила девушка. Я прислушивался к ощущениям. Боль быстро отступала. Просто не нужно пытаться двигать раненой рукой. Тем более меня об этом предупреждали. Так что сам виноват. «Я только от них, Анн. Зак подлечил», — ответил я ей. «Зак? Я смотрю, ты всех своих знакомых находишь», — хмыкнула Аннель, уже немного успокоившись. «Тоже в какой-нибудь подворотне за него вступился?» Ан в своем репертуаре. «Очень смешно. Я показательно нахмурился. Нет, к уважаемым людям я хожу по приглашениям, а не вламываюсь во всякие странные места», — хитро улыбнулся я. Эту шпильку девушка проигнорировала. «Все равно ты мне расскажешь, кто это тебя так?» — строго произнесла Аннель, не давая перевести тему. Она настаивала вполне искренне. как делала это ранее не раз, когда мы служили. После этого мы сможем начистить ему морду, чтобы знал, как связываться с нашей компанией, как и в старые добрые времена, закончила девушка. Ее грозный вид сейчас был слегка забавен, но оттого не менее мил. Впрочем, сообщать ей об этом я не стану, целее буду. Бить морду уже никому не нужно. Я достаточно хорошо ее знал, чтобы предугадать следующую фразу, но не мог удержаться. «Ты его убил!» — наигранно ахнула девушка и, воровато оглянувшись по сторонам, предложила. «Я знаю, как спрятать тело. А еще могу помочь незаметно покинуть город. Даже знаю, у кого сделать поддельные документы, но это уже за отдельную плату. У тебя же появились деньги?» Ее ребячество было мне приятно, будто снова вернулся в те дни, когда все было просто и понятно. «Все в порядке, Анн!» — улыбнулся я девушке — показывая, что игра закончена. Я сцепился с монстром. Это он цапнул меня за руку. «Монстр, говоришь?» скептически окинула меня взглядом старая знакомая. «Не могу представить тебя охотником, веришь?» «Верю», киваю ей. «Я им и не стал». «И что это было?» Кивком указав на руку, спросила девушка. «Я уже давно не помню, какие твари обычно в этих местах водятся». «Это был лютоволк», сообщил я. И отряд егерей с ним сражался, но не справлялись немного. А по законам, сама знаешь, прямая обязанность всех магов. «Резерв твой как?» – тут же спросила Аннель, «самое важное, пожалуй». Конечно, она помнила меня истощенным. Да и сейчас мои глаза вряд ли светятся силой. Все в порядке. Наниматель исправно снабжает меня эссенцией. «Знаю я, что такое сидеть на эссенции», – поморщилась подруга. «Ничего выше второго уровня не создать. «А вот у меня вполне получилось», — самодовольно ухмыльнулся я. «А что? Мне тоже иногда хочется, чтобы мной восхищались. А когда это делает такая девушка, как Аннель...» «В общем...» «Вижу я, как у тебя получилось», — снова кивнула на руку волшебница. «Если ты после заказа замотанный ходишь, то руку тебе едва не откусили. Что, хотел достать твари изнутри, сунув руку ему в глотку? Или решил зайти с другого конца?» — шутливо добавила она. «Нет, просто...» Я замолчал. Я доверял Аннель, но, учитывая обстоятельства, рассказывать направо и налево о странном монстре, над которым явно потрудились маги, не хотел. Просто что? А девушка не желала отпускать тему и ждала ответа. Аспект холода. Тварь меня царапнула, и магия едва не отморозила мне руку. Поэтому такая рана. Аннель несколько секунд пристально смотрела на меня. Она явно что-то поняла. Не просто же так настойчиво давила на этот вопрос. «Я тебе поражаюсь», — наконец покачала она головой, выражая обеспокоенность. «Всегда такой осторожный был?» «Да, да, знаю», — перебил я ее, поморщившись. «Но законы есть законы. Не имею ни малейшего желания отвечать на вопрос, почему я сбежал от монстра, когда он нападал на поселение». Она хмыкнула. «Вот это больше похоже на тебя», — улыбнулась девушка. «Но все равно ты, конечно, герой», — она эмоционально окрасила последнее слово, но не так восхищенно, как я надеялся. Во всей Империи не нашлось другого мага, кроме хаотика, едва освободившегося и еще не восстановившегося после длительной магической голодовки. Я же говорил, «Да, да, все понятно», — отмахнулась Аннель. «В любом случае за твою победу надо выпить». Так что пошли в трактир. Я знаю одно неплохое место неподалеку». Не принимая никаких возражений, волшебница потянула за собой. И мне не оставалось ничего иного, как подчиниться. Не ругаться же с Аннель правослова из-за такой ерунды. «Трактирщик!» — звучно крикнула девушка прямо с порога, не обращая никакого внимания на недовольное лица, уже собравшиеся внутри завсегдатаев этого заведения. «Два пива. Мне и моему другу». наблюдая за анн я неожиданно осознал насколько она изменилась в двух смыслах сразу первый это ее изменение произошедшее буквально только что десяток минут назад я встретил достойную леди которая пожалуй умеет без приглашения зайти на какой нибудь вечерний ужин в богатом поместье и ни у кого сомнения не возникнет что она не имеет права там быть но в разговоре со мной ан держалась свободно и более Нет, не естественно, а привычно. Привычно мне. Она была такой, какой я помнил ее. А вот сейчас снова мимолетное изменение. Одежда все та же, внешность все та же, но поведение, она не кажется здесь, в этом дешевом кабаке, неуместной. Но это первое изменение, не такое важное, просто наблюдение. Второе, куда более категоричное, она изменилась. Я помню ее умной, но открытой, веселой девчонкой. Да, война наложила на нее отпечаток, как и на всех нас, но... Она играет роли, и я не могу ее за это винить, скорее наоборот. Я надеваю свои маски точно так же, как и она свои. Не надо так кричать, ворчливо отозвался крупный мужчина, слегка выше метра шестидесяти, который, несмотря на комплекцию, шустро налил в две жестяные кружки пенный напиток. Вот что значит цивилизация. Ранее в таких трактирах пили только из деревянной посуды, так как заменить ее было проще, если кто-то вдруг устраивал здесь дебош. Еще слишком рано, чтобы поднимать шум. Подмигнув трактирщику, Аннель подхватила кружки, и мы направились к одному из свободных столиков. Несмотря на далеко не вечернее время, посетителей здесь было достаточно. Некоторые из них косились на нас, но это неудивительно. Мы своим видом выбивались из общего колорита местной братии. Аннель же вовсе плевала на чужое внимание, с улыбкой пододвигая мне кружку. Я сел и с немалой ностальгией огляделся. До военной службы подобное заведение я считал неподходящими для отпрыска непоследней в королевстве семьи. Все же мой круг общения в те годы составляли дети придворных и прочих дворян. Война внесла свои коррективы. И для нас, молодых магов, лучшим выходным считался тот, в который удавалось выбраться в ближайшее поселение, еще не разрушенное до основания, и завалиться в первый попавшийся кабак. Такое случалось крайне редко. Слишком быстро за фронтовой полосой образовывалась линия отчуждения, которую спешно покидали жители. Лучшее, чем мы могли довольствоваться, была выпивка у маркетантов. Она была далека от изысков, но в те дни... Мы ценили этот отдых больше всего на свете. Майер очень любил подобные места. Говорил, что в них есть особый колорит, задумчиво выдохнул я. Деревенщиной он был, пренебрежительно хмыкнула Аннель, всегда относящаяся к тому с недоверием. Как показала жизнь, интуиция девушка не подвела, но об этом мне сейчас вспоминать не хочется. А кабаки оценивал по принципу, похожи ли они на забегаловку в его родной деревне или нет. «Не без этого», — согласился я. «Зато Зака было сюда не вытащить. Ты знала, что он своей магией поддерживал себя в трезвом состоянии обычно. Но стоило нам влезть в какую-нибудь очередную идиотскую историю, он тут же выбрасывал весь удерживаемый алкоголь обратно в кровь, чтобы вырубиться и ни за что не отвечать». «Ха!» — прыснула моя старая знакомая. «А я еще Клину всегда говорила, что Зак вечно дрыхнет пьяный именно тогда, когда он больше всего нужен». «Для него это было слишком большим стрессом всегда», — развел я руками. «Смотреть на то, что некоторые из нас вытворяли во время гулянок». «Да», — Ан улыбнулась. «Я вспомнила. Его как раз перевели, когда Дарти и...» Она чуть задумалась, вспоминая имя. «Коуэлл», — подсказал я. «Да, точно. Когда они с Коуэллом устроили драку с интендантами, Дарти опять не сдержался и саданул магией». «Изак?» Киваю, пригубив пиво. Не понимая, что вообще происходит, лечил пострадавших. Бедолага думал, что раненых ему несут с поля боя. Все прислушивался и спрашивал у Якира, с какой стороны фронт. Аннель рассмеялась, чуть не расплескав пиво. Это еще хорошо, что у Якира здоровое чувство юмора. Клим бы наплел нашему лекарю о наступающих со всех сторон имперцах, берущих нас в окружение. Помянем наших товарищей, — предложил я, подняв кружку. Почтим, сразу успокоившись, поддержала Аннель. Для этой цели нужны совсем не кружки и совсем не пиво, но никто из наших не обиделся бы, я думаю. Нам приходилось и не таким поилом провожать своих товарищей к дому их предков. Надеюсь, там они обрели покой. Так что за история с лютоволком? Каким образом его сюда занесло? А ведь сама говорила, что успела забыть, какие твари здесь водятся. Эх, Ан, что с тобой стало? Под дополнительную кружку я все же поведал о своих подвигах. Кажется, девушка даже охотно поверила мне. По крайней мере, не стала сильно и настойчиво расспрашивать обо всем, удовлетворившись подробным описанием убийства монстра. Соврать было несложно. Концовку я все равно пропустил на всякий случай. «Мировой дух», — хмыкнула Аннель. «Мне твоя история напомнила ваше похождение с Якиром». «Какое из...» Якир был мастером находить всякие нужные нам вещи там, где их казалось быть не могло. Очень удобный талант в действующей армии, где по великому множеству причин могут не довести продовольствие, амуницию, оружие или боеприпасы. Война есть война. Действия рейдовых групп, наступления и отступления, общие, едва контролируемый хаос логистики. Якир же, парень, который был на пяток лет старше всех нас. и уже успевший помотаться в том числе и с егерями по лесам, имел навык отмечать малозначимые для других детали и находить припрятанные схроны. Однажды во время перехода, когда подразделение остановилось на короткую передышку, Якир показал мне на кучу бытовых отходов, выброшенных нашими предшественниками на той стоянке. Среди кучи он заметил свежую скорлупу от яиц, в которых каким-то образом угадал куриные. и уже ночью мы с ним шастали по округе в поисках курятника, в котором уже поживился кто-то до нас. То, когда Якир перепутал следы собаки со следами волков. «Вид вашей храброй троицы, улепетывающей из леса, будет греть мне душу еще долгие годы». Среди стаи было три одичавшие собаки, улыбнулся я, пожав плечами. «Обычно они к волкам не прибиваются, но эти...» Выглядели такими крепкими, видимо, каким-то образом смогли вписаться в стаю. «О!» — хитро посмотрела на меня Аннель. «Когда ты начинаешь оправдываться, это так мило!» «Пришло время мне возвращать шпильку», — сказала девушка, две недели готовившая план по приватизации ботинок у командира соседнего подразделения. «Эй, это был отлично проработанный план, если бы не случайность!» «Да-да», — рассмеялся в свою очередь я. так не вовремя случившееся несварение у командира непонятная въедливая внимательность дежурного я все это слышал ан девушка надулась зануда она толкнула меня в плечо оборачиваясь к стойке и жестом прося еще выпивки да забавная истории если бы только не сопровождающая нас вокруг кровь и грязь боев война могла бы показаться веселой прогулкой Лучше вспомни, как весело было, когда Лурос во время одной из наших прогулок по ошибке ввалился в полевую помывочную, как раз тогда, когда там сидели санитарки. «Это наша компания волшебниц как-то привыкла, что вы за нами иногда подглядываете, а там совсем нестрелянные девочки были. Ох, и подняли же они визгу». «Да, с того дня бедняга Лурос еще месяц старался не попадать в лазарет», — улыбнулся я. «Очень уж страшными ему казались обещанные кары». «Особенно опасался за свои бубенчики». «Угу», — поддержала меня волшебница, снова хитро улыбнувшись. «А то я не знаю, как на самом деле его там встретили, когда ему в брюхо осколок прилетел. Он таких историй порассказал, что каждый второй солдат нашей дивизии мечтал попасть в подобную историю». «Что поделать? Все солдаты хотели немного заботы и ласки. И даже совсем не в том смысле, который тебе приходит при этих словах, Ан. С насмешливой укоризной грозил я ей пальчиком. Только в первых двух волнах призыва были кадровые вояки. Потом пошел молодняк, только что оторванный от своих семей. Им мама нужна была, которая скажет, что все будет хорошо. О девушках половина этих мальчишек даже не думала. Аннель погрустнела, но тут же быстро сбросила наваждение. «В бездну!» Новую кружку она опустошила почти залпом. «Напоить мага воды – задача нетривиальная. Связь с собственным источником и природа логической цепочки – маг воды, магия, алкоголь – для меня оставалась загадкой в таких ситуациях. Как опьянение блокировал Зак, я знал – природу сил магов воды мне постичь пока не удалось. А Аннель нередко пользовалась этой способностью, которая у нее была еще чем-то усилена, насколько мне известно. Ей очень нравилось спорить с самоуверенными мужиками, которые не сомневались в том, что с легкостью перепьют хрупкую на вид девчонку. Умела она выглядеть и такой. В результате мне и другим моим сослуживцам не раз приходилось выручать боевую по характеру волшебницу из таких вот заведений, когда она побеждала во всех подобного рода спорах. Удивительно странное ощущение. Мы были на войне, и там тогда считали, что нет ничего хуже войны. Но почему-то сейчас это время вспоминается с какой-то мрачной ностальгией. Нам было страшно, все боялись, кто-то больше, кто-то меньше, но у нас была цель, понятная, простая и достижимая, которая придавала сил и объединяла. Сейчас у меня тоже есть цель, но все стало так сложно. В любом случае, я был рад провести время с Анн. Вышли мы из трактира только спустя два часа. И то только из-за того, что у Аннель еще были какие-то дела. «Была рада с тобой повидаться», — попрощалась со мной подруга. «Не пропадай». «Это скорее мне нужно так говорить, Анн. Я-то здесь работаю, а вот что делаешь ты?» Заканчивать я не стал, а она свела все к шутке. «Вот и работай дальше, я сама тебя найду, если что. Пока». «До встречи, Аннель». Мне следовало вернуться в больницу, потому что рука начала подозрительно ныть. Да и не рассчитывал я гулять до поздней ночи, ведь Рада может вернуться за мной в любой момент. А отчитываться еще перед одной девушкой мне совсем не хотелось. Сориентироваться и найти обратную дорогу было несложно. Зак немного поворчал для порядка, но вернул меня в палату, оставив наедине с собственными мыслями. Был еще один вопрос. для решения которого мне был нужен покой и желательно тишина. Устроившись довольно-таки удобно, насколько это позволяла больничная койка, я обратился к собственной магии, что находилась во внутреннем источнике. Его еще часто называют резервом, являющимся точкой сосредоточения всей энергетической системы мага и прислушивался к ее хаотичному биению. Отзыв пришел сразу. Магия аспекта хаоса – не всегда была послушна в вопросах, касающихся эффекта заклинания, но вот отзывалась намного проще других. Так же, как и магия порядка, делавшая возможным существование паладинов, две противоположные сферы. И сколь многочисленными были паладины, для вступления в ряды которых совсем не требовалось родиться с магическим даром, столь же малочисленными были маги хаоса. На войну я отправился уже инициированным магом третьего круга. Для моего возраста это можно было считать достижением. Прошел все до самого конца. Затем просидел в темнице. А сейчас поддерживаю магию только эссенцией. Аннель права. На одной эссенции магию третьего круга использовать сложно, почти невозможно. Нужно очень плотно подумать над тем, каким образом это получается. от размышлений при изучении собственной магической энергосистемы, что, кстати, может далеко не каждый маг. Ага, я очень скромный, но тщеславие мне знакомо. Меня отвлек недовольный стук в дверь. Естественно, дожидаться моего ответа или разрешения Зак, а это был именно он, и не думал, сразу войдя из порога сообщив. «К тебе там гость. Я его почти не знаю. Он иногда покупает у нас некоторые укрепляющие составы и лекарства». Но выглядит этот старик подозрительно. Ты кого-то ждешь? А ведь Зак на своем уровне вполне способен почувствовать ауру, даже если маг ее скрывает. Подозрительный, потому что маг смерти, уточнил я, на что получил утвердительный кивок. Да, я его знаю. Не думал, что граф Томек Грахторн придет прямо сюда, но, раз уж пришел... Зак немного удивился, скорее всего, припомнив, что в нашем последнем разговоре я упоминал это имя. Не думаю, что лекарь испытывает сильный пиетет перед старым родом, уже несуществующего благодаря империи королевства. «Я впущу его», — решил маг жизни, «но разговор пройдет в моем присутствии». «Вряд ли старик на это согласится». «Тогда пусть убирается», — отмахнулся мой друг. «Это моя больница, и здесь я устанавливаю правила». Я улыбнулся. Склонность за к властности, когда он находился в пределах своей вотчины, меня всегда умиляла. Особенно это проявлялось в ситуациях, когда в полевой лазарет приносили раненых. В этот момент он мог отдавать приказы и вышестоящим офицерам, как правило, даже те ничего не говорили о таком поведении одного из лучших магов жизни в нашем формировании. Старый граф в этот раз выглядел несколько лучше. Он походил на горожанина и потому мог легко смешаться с толпой. Завидно. Начинаю думать, что пока я тратил в время, просиживая задницу в темнице, все вокруг оттачивали новые умения. томок зашел в палату, а затем обернулся на следовавшего за ним мага жизни, вставшего у стены. Опережая обоих, я говорю. Граф Гарахтерн, разрешите представить. Зак Эрлоу, мой сослуживец и друг. Он в курсе всех событий, и я ему полностью доверяю». Томак хмыкнул. В этом звуке слышалось некоторое одобрение. По крайней мере, очень хочется на это надеяться. «Дружба в наше время очень дорого стоит, так что это на твое усмотрение», — проворчал он. «Главное, чтобы во время следующей нашей встречи круг твоих друзей не вырос до десятка человек». Он сделал шаг вперед, оглядывая мою руку. «Уже успел с кем-то подцапаться Дай угадаю. Лютоволк?» Он сморщился, что-то шепотом проговорив. «Из того, что я сумел разобрать, это была ругань». «Да, только непростой лютоволк», добавил я. «Сам знаю, что непростой. А еще очень хочу знать, каким образом они их делают». «Они?» Я насторожил слух. но ответ меня разочаровал. «Имперцы! Кто-то из клубка их интригующих друг с другом знатных родов! Большая пятерка изрядно ненавидит друг друга, чтоб ты знал!» мровоучительно произнес старик, словно втолковывал детишкам всем понятные вещи. Он потянулся к моей руке, будто желая ее осмотреть. «Я бы попросил вас, граф, не трогать моего пациента, встрял зак». настороженно следя за действиями мага смерти. «Я уже давно не граф», — отмахнулся от него Томек. «И я не лечить его собираюсь, мальчишка. Это ваша жизнелюбов прерогатива. Но есть вещи, которые вы даже на пике своих сил заметить не способны. То, что видят только маги смерти», — с гордостью произнес он. Я кивнул другу. «Вряд ли Грахторн собирается устроить бой». а если попытается наложить проклятие то у меня есть чем его удивить Макхауса, хаоса который не заметил накладываемого на себя заклинания будучи в сознании и в силе это очень несмешной анекдот действие чужой магии ощущалось как нечто холодное и пугающее но томок лишь что то искал не пытаясь как либо на меня влиять примерно минуту спустя он задумчиво промурлыкал какую то мелодию поздравляю «Никаких следов деградации магии, несмотря на долгое отсутствие источника!» Зак хмыкнул. «Это и я мог бы сказать». «Кретин!» — поморщился Грахторн. «Ты можешь увидеть только проявление следствия такой деградации. А это значит, что процесс зашел уже достаточно далеко. У тебя же...» — граф снова обратился ко мне. Все девственно, как у вчерашней выпускницы Института благородных девиц. Ни остаточных струпьев от проклятий, ни магических шрамов от ранений. Не знал бы точно, что ты всю войну провел на передовой, то счел бы, что ты к линии фронта ближе десяти километров не подходил. Он успел узнать мой боевой путь? За день? Старик явно не в одиночку действует. Иначе откуда он так быстро смог собрать необходимые сведения? тем более учитывая тот факт, что в общем доступе их нет. «И с чем это связано?» Между тем спросил я. «Такие следы обязаны остаться?» «Не имею понятия», — пожал плечами Грахторн. «Есть два варианта. Магия хаоса и наследственность. И то, и другое имеет косвенные подтверждения, но ручаться не буду. Я специализируюсь в несколько иной области». Мне оставалось лишь кивнуть. Оставались еще области, познания в которых у меня практически отсутствовали. Да, постепенно деградация без подпитки от источника известна всем магам, а вот о том, что такая деградация наступает не у всех... Но я бы на твоем месте не радовался, а продолжал искать себе постоянный источник. То, что признаков не появилось до настоящего момента, не значит, что их не появится вообще, — продолжил Томик. «Не зная причин твоей аномалии, ничего нельзя прогнозировать!» «Спасибо за очевидный совет!» Грахторн крякнул, снова выпрямляясь. Время не пощадило этого человека, в нем не было уже особой прыти и уверенности движений. Но это все равно был маг четвертого круга. И должен заметить, что граф добился этого ранга в боевых условиях, а не в мирное время». Правда, все его достижения были еще до войны с имперцами и в основном в локальных стычках на границе, но все же. «Теперь, если мы закрыли этот вопрос, вернемся к тому, зачем я пришел», — вздохнул он, резко меняя тон. «Какого демона ты лезешь в дела серьезных людей своим поросячьим рылом, Роган?» Я бы сейчас удивился, если бы не знал о Томике и его характере. «Давайте оставим жесты вежливости и перейдем к делу, граф», ответил я, с удовольствием отметив, как скривился старик при упоминании титула. «Вы обещали просветить меня насчет текущей обстановки, чтобы я не тыкался, как слепой кутенок». Томок немного пожевал губы, пристально глядя на меня. Понятно, он прикидывал, сколько мне стоит рассказать. Думаю, что Томок размышлял об этом всю дорогу, но так и не пришел к конкретному заключению. однако молчание затягивалось. «Просветить, да?» По нам скользнул высокомерный взгляд, но я не отреагировал на это, как Изак, который ничуть не возмутился. Грахторн сосредоточился и начал плести какие-то чары. По ощущениям я понял, что он ставит чары защиты от прослушивания. Расточительно, на мой взгляд. Тут некому за нами следить, и в то же время это вызывало зависть. Здесь было сложное... и неприятно затратная магия. Предусмотрительно. Это заставляло относиться к его словам серьезней. «Вы безмозглые мальчишки, только успевшие нюхнуть пороху. Гонора много, мозги есть, а вот опыта не на грош!» – проворчал он. «Ничего не кончено, юный Роган. Несмотря на прошедшее время, несмотря на политику переселения, проводимую Вэллами, ничего еще не кончено!» «Да, мы многих потеряли на войне, но костяк лорианского дворянства отступил, не попался в лапы имперским ищейкам. Мы ждем подходящего момента, чтобы нанести удар!» Я напрягся, как охотничий пес, заметивший, что хозяин готовится к выстрелу. Дело даже не в том, что слова Томика звучали как лозунг, призывающий к восстанию. «Граф, вам что-нибудь известно о моей семье? Я не получал о них вестей долгое время». когда фронт докатился до столицы, их там уже не было. Но Грахторн лишь отрицательно покачал головой. «Нет, парень, я навел справки на твой счет. Если хочешь, могу устроить тебе получение всех заслуженных медалей, но о твоих родителях я ничего не знаю. Они действительно исчезли, даже непонятно, когда именно». Плохо. Я так ни на шаг и не продвинулся в поисках. Они, вероятно, живы, мертвых бы нашли, а живые спрятались, граф криво улыбнулся. Вот только неясно, что заставило их скрыться. Но это не проблема сегодняшнего дня. Пойми, парень, империя — колосс на глиняных ногах. У нее много проблем, противоречия раздирают на части. Пятерка пока еще удерживает своим влиянием разношерстное дворянство от бунтов и предательств. «Упорно поддерживается иллюзия стабильности и крепости государства». «Допустим», — натянуто согласился я, не до конца убежденный словами старика, «предполагаю, все намного сложнее, чем он пытается донести своим рассказам». «Вот только имперское дворянство считает себя именно имперским. Я могу чего-то не понимать, но...» «Допустим, что пятерка потеряет контроль». «Допустим, император потеряет легитимность». Я поверю, что правителя скинут и посадят другого. Поверю, что сильнейшие кланы будут драться друг с другом за власть». Граф на это злорадно улыбнулся. Его бы такой поворот событий вполне устроил. «Вот только я не поверю, — продолжил я, — что кто-то позволит куску империи отвалиться от нее. Имперские дворяне уже считают эту землю своей, уже собирают здесь налоги, уже вовсю используют, «Я не верю, что они позволят вам возродить Лориану. Вэллийцы уже не раз показывали, что свое они так просто не отдают». Граф нахмурился, обжигая меня злым взглядом. «Это мы еще посмотрим, мальчишка». Грахторн развернулся и покинул мою палату. Переговоры зашли в тупик. Нам не о чем договариваться со старым магом смерти, который видит только один путь в сложившейся ситуации. К тому же вопрос с проклятием все так же остался неразрешенным. Проблема остается. Придется искать другой путь. Или искать способ убить одного из рода Грахторн.